Глава вторая. Туран оказался в новом коридоре, похожем на кишку. Все те же бурые стены и цепочки световых пятен, скупо озарявшие закругленный свод. Коридор плавно изгибался. тем белорус шагал позади и разглагольствовал.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 Он находился в передней камере, возможно, упаковывал образцы в такую ткань. Знаток подняла серебристую сумочку с пояса мертвеца. Во всяком случае, это было бы логично. Мы со Ставра нашли наполовину запакованный скелет зверя, что-то вроде пустынного шакала, но крупней. Допустим, этот... Эм, этот чужак не закончил работу, покинул зал с образцами и побежал. Почему? Была тревога, энергион потерял управление, либо получил повреждения, или...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 «Видел в здешних местах таких тварей? Они обволакивают добычу и медленно переваривают. Пока кислота не начала действовать, выглядит примерно вот так же». Туран прошел вдоль ряда коконов с беловолосыми существами. Они были одеты в серебристые, синие и черные костюмы. У некоторых к поясам привешены плоские сумки или кошели, напоминающие находку из коридора. От странных приспособлений веяло холодом. Воздух в этом зале был более влажным, чем в кишке, и здесь непривычно пахло.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 «Слушай, парень, я вижу, мне здесь ведь ничего не обломится. А старина-белорус не для того идет первым в огонь, чтобы возвратиться с пустыми руками». Ставридес склонился над останками, и они с Макс принялись шептаться. Обсуждали находку. Рыжий отступил от них. «Нет, ты видел этот наглый грабеж? Это ж ты нашел, а она...» «Ишь, загребущие руки какие! Поглядишь, маленькие, пальчики тонкие. Кажется, в такой горсти и пара монет не удержится. А она весь мир способна загробастать этими пальчиками».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 Сам посёлок так, ерунда, десятка два хибар потому что шахта бедная, и работы там не густо было. Ну вот, ту, туда мужик один как раз заехал, так он стишки сочинял, песенки, ну, на гитаре бренчал, ну и кормили, поили его за это. Посёлок бедный, лишних монет не водилось ни у кого, однако наливали мужику за то, что народ веселил. Он как враж войдёт, так в драку всегда потом лез. Я кричал «Барт, вы ничего в искусстве не смыслите!» А я так подумал, чем Барт этот меня лучше? «Да ничем, я тоже могу!»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 Дворец, в котором атаман обитал с недавних пор, когда-то, до погибели, был большой лавкой, торговали там и одеждой. Во всяком случае, как утверждал лекарь Карл. И чтобы покупатели могли разглядеть обновки как следует, шмотки напяливали на такие вот чучела. Несколько штук до сих пор пылились в подвалах дворца, иногда парни-макоты использовали их для развлечений. Пострелять, ножи пошвырять в цель на спор. Карл называл истуканов диковинным словом «манекен». И этот вот болван был как раз таким «манекеном» выполненном в виде длиннолицего человека с длинными белыми волосами в диковинном снаряжении. «Что струхнул, Малик? Слышь, это ж чучело! Во как я его!» Атаман ткнул манекен ножом в грудь. Снова вспышка, нож отскочил, не повредив истукану. Мак попятился и случайно вступил в черное кольцо, нарисованное на полу перед манекеном. Тот с легким жужжанием пришел в движение, по куртке и вдоль конечностей пробежали огоньки, а руки поднялись, манекен пригнулся и принял боевую стойку.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 Макоте удалось провернуть кругляш, после чего браслеты на конечностях манекена раскрылись, а невидимый защитный слой исчез. С довольным видом атаман стащил со стукана жилет и тут же принялся напяливать на себя. Пока он сопел, возясь с пряжками браслетов, Малика смотрел в зал и встал перед грудой серебристых свертков. И вдруг насторожился. Поднял голову. «Хозяин, ты слышал?» Раскрасневшийся макота возился с застежками на лодыжках. «Не-а, такое?»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 Малик не выпускал его запястья и горла. Туран прыгнул с размаху, опустив приклад Винчестера на скрещенные руки макаты Зеленая вспышка ослепила его. Атаман повалился на спину, увлекая противника за собой. В падении он согнул колени и ударом в живот отбросил Турана от себя. Наполовину оглушенный белорус сумел придавить спусковой крючок. Пуля вжикнула прямо у виска встающего Турана, и он выронил Винчестер. Малик опрокинул Тима на пол...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 Макота зашатался, когда Пол ушел из-под ног. Со штабеля, за которым укрылся Туран, свалился серебристый рулон и подкатился к его ногам. «Хозяин! Макота!» В зал валился Дерюшка. Он обеими руками сжимал голову, между пальцев струилась кровь. «Бежим отсюда! Там падает все! Кругляки эти с картинами лопаются, из них отрава брызгает! Бежим! Спасаться надо!» Энергион содрогнулся еще раз, пол мелко задрожал, и мембрана рядом с белорусом снова перекрыла проход. Мак разжал пальцы, сжимавшие рукояти диск световой пилы погас. Подхватив с пола автомат, он пустил очередь в серебристую груду, за которой прятался Туран. Крючок попытался встать и снова рухнул в кровавую лужу. Атаман расстрелял половину магазина. Пули не пробивали преграду, которая казалась непрочной и слабой. Туран высунулся, поднял пистолет, но Энергион вздрогнул сильней, и его пуля ушла далеко вверх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 Сверток мешал, но Дерюшка все никак не решался бросить его. Наконец догадался швырнуть наверх, в над головой. Снова подпрыгнул, вылез, подхватил добычу. Мак отобежал к скалам. Камни под чудовищным весом Энергиона дробились, сыпались в пропасть, грохотали, порождая лавину.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 шум нарастал атаман вскарабкался на плато отшвырнув автомат растянулся на камнях рядом слепнулся рулон серебристой пленки показались ободранные ладони дерюги но добровом возникла взлохмаченная голова и тут скалы застонали скрежет и виг возвестили о том что энергион покинул насиженное ложе и сползает вниз по склону грохот все нарастал и вскоре огромная машина полетела вниз скребя склоны боками